И тут она увидела долговязую фигуру фотографа из новостей. Эдди Бикс в джинсах и туристских ботинках огромными шагами пересекал палату. В руках у него была корзина с фруктами и огромного размера конверт. — Привет, — сказал Эдди, — потрясно выглядишь. Я думал, ты тут лежишь на вытяжке, вся загипсованная. Кэт в недоумении смотрела на гору из ананасов, Бананов, винограда, киви. Открытка, казалось, была подписана всеми сотрудниками редакции. «Спасибо», — проговорила она. «Так мило с вашей стороны. С тобой все в порядке?» «У меня сильные ушибы внутренних органов», — она коснулась лица, «и несколько царапин. Нужно еще сделать некоторые анализы, но врачи не думают, что возникнут какие-то проблемы». Эдди уселся и громко хмыкнул. «Признаюсь». Я был рад, что мне не пришлось фотографировать твою машину. — А что, кто-то ее фотографировал? — Деннис Ригби. Он сказал, что там было настоящее месиво. Я принес тебе статейку. Эдди вынул из подмышки свернутые вечерние новости Сусекса, положил газету прямо перед лицом Кэт и перевернул несколько страниц. Кэт увидела снимок искореженного автомобиля, Ярко залитого светом на фоне темноты ночи. Какой-то полицейский стоял спиной во флюоресцирующем жилете и регулировал движение транспорта. Кэт прочитала статью. Репортеру чудом удалось сохранить жизнь. Репортер вечерних новостей Кэт Хемингуэй была отправлена в клинику после столкновения ее автомобиля с грузовиком недалеко от Льюиса. Полицейский констебль Дерек Страут сказал, «Ее Volkswagen был искорежен почти до неузнаваемости в автокатастрофе, которая произошла из-за сильного дождя. То, что она осталась жива, просто чудо». Кэт Хемингуэй, 24 лет, получила сильные внутренние ушибы и царапины. Сегодня утром ее состояние оценивалось как удовлетворительное. «Как дела в редакции?» — спросила Кэт, борясь с тошнотой при виде того, что увидела в газете. — Порядок. Никаких особых драм. Эдди широко улыбнулся. — Никаких. После твоей статейки об эксгумации, за которую на тебя наехал Терри Брент. — Я хотел бы попросить тебя об одолжении. Мне нужна кое-какая одежда и умывальные принадлежности из моей квартиры. — Нет проблем. Джефф Фокс уже договорился с Джаной. «Я передам ей твои ключи». Кат открыла ящик тумбочки и вытащила сумочку. Заглянула в нее, но ключей там не оказалось. Не было и кошелька. Потом она вспомнила и сделала знак Белинзи, который тут же появилась у постели. «Ваши ключи вместе с другими ценными вещами лежат в сейфе. Я принесу вам конверт», — сказала сиделка. Когда она ушла, другая сиделка прикатила телефон к ее кровати. «Вас просят к телефону». «Хочешь поговорить без свидетелей?» — спросил Эдди Бикс. Кэт покачала головой и взяла трубку. Она услышала щелчок, сиделка вставила вилку в розетку. «Алло», — сказала Кэт. «Кэт Хемингуэй?» Она узнала резкий голос матери Кевина Дональдсона. «Бэт Дональдсон у телефона». У, здравствуйте». Я узнала об аварии, мне очень жаль. Вы в порядке? Да, спасибо. Я пыталась разыскать вас. Это заняло некоторое время. Ну, что насчет повторного вскрытия?» Спросила Кэт. «Его не будет», — ответила женщина. Кэт судорожно сглотнула. «Почему?» В пятницу вечером мне позвонил мистер Долби, владелец похоронного бюро. Приносил всеческие извинения сказала миссис Дональдсон с горьким сарказмом. Его работник сделал ужасную ошибку. Салли кремировали. Глава 38. Воскресенье, 28 октября. Джанна Бейнс принесла в небольшом саквояже одежду и умывальные принадлежности. Они немного поболтали, и через некоторое время, около трех часов, она ушла, а Кэт снова задремала. Она проснулась от того, что сестра и санитар поднимали ее и каталку. Кэт в изумлении гляделась. «Что тут происходит?»